Промышленности Римской империи к 1390 году. Основными направлениями промышленного развития Российской империи, а вслед за ней и вновь образованной Римской, были первое – Металлургический комплекс, второе – Сельскохозяйственный комплекс, 3. Строительный комплекс. Вторичными, но тоже довольно развитыми были химическое производство, стекольное производство, текстильное производство, керамическое производство. Все остальные направления были факультативны и довольно слабо развиты. К 1390 году произошел важный диалектический переход качества в количество. Выращиваемый с 1359 года в ручном режиме, научно-производственный центр в Москве взорвался, исторгнув из себя массу неплохо образованных людей. По местным меркам, конечно, что совпало с волной демографического взрыва. Санитарно-эпидемиологические меры и борьба с голодом дали о себе знать, позволив выжить в московском регионе очень многим детям, которые в обычных условиях должны были бы умереть. И не только выжить, но и вырасти крепкими, высокими и здоровыми. А главное, отсутствие постоянной бескормицы привело к тому, что их умственный потенциал был много выше, чем у соседей. Мало того, самая первая волна этих детей, Дмитрия, успела дать свое потомство. И тут более здоровые организмы, выросшие без постоянного голода и изнурительного труда, сказались уже в новой плоскости. Подобное явление привело к взрывному росту производительности труда и объема ВВП, как фактического, так и по ППС. И что самое приятное? Подобный процесс только начинался. Внутри империи было довольно много земель, удобных для внутренней колонизации. Да и за ее пределами имелось немало владений для освоения и заселения. Одна проблема – медицина. Она все еще топталась на месте. Но Дмитрий не унывал, даже санитарных норм хватало для натурального бума рабочих рук. Металлургический комплекс. Этот промышленный комплекс был главным и определяющим для развития экономики империи потому что без большого количества металлических инструментов невозможно было сделать ровным счётом ничего. Главнейшим же направлением металлургии стало черное, что вполне понятно. Добыча железной руды и её обогащение до концентрата делалось на территории всей империи, после чего она свозилась к столице, где была развернута система из четырёх доменных печей. Три из них работали, одна находилась в ремонте. То даже сводился и торфяной кокс, добываемый на всей территории провинции Рутения и Словения, причем с изрядным запасом. В Москве железный концентрат загружался в доменные печи в перемешку с коксом и известью, после чего обогащался, продуваясь очень горячим воздухом. Это было крайне важно. Дмитрий старался добиться как можно большей температуры воздуха, нагнетаемого в домнах. Если в 1371 году удавалось выплывить всего 100 тонн чугуна в сутки то в 1390 году его выдавали уже 500 тонн или половиной тысячи тонн в год. И имелись все предпосылки для увеличения производства. Получаемый чугун использовался для литья готовых изделий формы и переделки в железо с помощью конвертеров. Конвертеры продувались также горячим воздухом, дабы максимально повысить температуру выжигания. Это делалось ради того, чтобы пройти отметку выгорания кислорода и азота без прохождения которой эти газы изрядно насыщают металл и довольно сильно его портят. А так выходило, что выгорали и они, что приводило на выходе к получению очень неплохого железа, мягкого и чистого, причем в очень больших количествах, порядка 110 тысяч тонн в год. Такой большой объем удалось получить только благодаря применению паровых машин для привода поршневых насосов. Иначе продувать большие конвертеры не получалось. Железо, переделываемое в конвертерах, пускалось на отливку заготовок и прокат. Прокат тоже удалось очень сильно увеличить, благодаря приводу от паровых машин. Лист, пруток и проволоку выделывали довольно небольшого ассортимента, но и то огромный успех. Начался первый прокат цельнометаллических рельсов. Да, легких. П-10. Да, из железа. Да, немного. Но начали. В сочетании даже с конной тягой это открывало просто заоблачные перспективы в объемах роста грузоперевозок. Да и первая линия – Смоленск-Москва-Владимир-Нижний-Новгород – уже потихоньку строилась. Пусть и с узкой колеёй – 0,8 метра, но сразу двухпутная, дабы не морочиться с координацией встречного движения. Совокупная годовая производительность металлургического комплекса составила – 182 тысячи тонн чугуна выплавки. 110 тысяч тонн чугуна переделывается в железо. 62 тысячи тонн чугуна уходило в отливки. 40 тысяч тонн железа отливалось в заготовки для последующей механической обработки. 70 тысяч тонн железа и стали прокатывалось в стандартные листы пруток. 10 тонн железа переделывалось в сталь в тигелях, в том числе легированную. Для 1390 года Очень. Невероятно. Много. В сравнении с производительностью соседей, разумеется. Впрочем, останавливаться на достигнутом Дмитрий не собирался. Он собирался разворачивать новые металлургические комплексы, потому что без железа, стали и чугуна ни о какой полноценной промышленности речи даже идти не могло. Получаемые прокаты и отливки поступали на механическую обработку в производственных цехах, разбросанных по всей империи. Строительный комплекс. В отличие от металлургического комплекса, это направление промышленности не имело ярко выраженного центра. Напротив, он распределялся максимально равномерно. Например, к 1390 году в возрожденной Римской империи имелось 92 кирпичных завода нового типа, которые производили в год порядка 140 миллионов кирпичей. 140 миллионов. И это только кирпичей. А ведь еще изготавливали глиняную черепицу водостоки и трубы разного типа. Кроме того, важнейшим направлением строительного комплекса промышленности была деревообработка, например, лесопилки. К 1390 году по всей империи было развернуто полторы тысячи лесопилок, в том числе сотни с приводом от паровых машин. Основная масса, конечно, работала с приводом от лошадей или водяных колес. Сверх того имели семь заводиков, выделывающих шпон с фанерой и целая система морильных прудов. щебеночные, глиняные и песчаные карьеры, известняковые, гранитные и мраморные каменоломни, известковые мастерские, многочисленные строительные артели и целые компании. Даже асфальтовый заводик имелся для нужд дорожного строительства, а в перспективе было и освоение выделки цемента и, как следствие, бетона, что открывало новые чисто технические и строительные возможности.